Хрустальный склеп. Внимание, борт внутренних перевозок. Внимание, приказываю немедленно приземлиться на контрольной станции Деймоса для досмотра. Внимание, приказываю немедленно приземлиться для досмотра. Металлический скрежет динамика, эхом разнесся по коридорам огромного корабля. Пассажиры встревоженно приглянулись. Зароптали и приникли к иллюминаторам, устремив взгляды в сторону крохотного пятнышка внизу камешка под названием «Деймос», приютившего пограничный контрольно-пропускной пункт «Марсиан». — Что стряслось? — волнение спросил пилота, спешащего по проходу между рядов проверить аварийный шлюз один из пассажиров. — неплановая посадка. Оставайтесь на месте, — ответил тот, не замедлив шага. — Внеплановая посадка? Но чего ради? Пассажиры снова начали приглядываться к соседям. За иллюминаторами, держась под надгромадой судна внутренних перевозок, парили в пространстве три стройных изящных марсианских перехватчика, три грозных красавца, готовых к любой неожиданности. Обнаружив, что борт внутренних перевозок заходит на посадку, перехватчики тоже устремились вниз, старательно сохраняя дистанцию. «Случилось, видимо, что-то». — нервно заметила одна из пассажирок. — Господи, я-то думала, мы, наконец, распрощались с этими марсианами. Чего им еще теперь? — Если они напоследок решили устроить нам досмотр, я их не осуждаю, — сказал спутнику грузно сложенный бизнесмен. — В конце концов, мы — последние судно, отбывающие с Марса на Терру. Нам еще дьявольски повезло, что нас вообще выпустили. — Как вы думаете, дело действительно дойдет до войны? — спросил молодой человек девушку в соседнем кресле. — По-моему, эти марсиане вряд ли осмелятся воевать. — При нашем-то вооружении и производственных мощностях мы покончим с Марсом за месяц. Я считаю, болтовнёй все и ограничится. Девушка подняла на него взгляд. — Ну, это еще как сказать. Марсиане в отчаянии драться будут, не щадя сил. — Я прожила на Марсе три года. Содрогнувшись, призналась она, — и так рада отсюда уехать, если всем приготовиться к посадке, — зазвучалась динамика в голос пилота. Корабль медленно выровнялся и пошел вниз к крохотному аварийному космодрому, редко посещаемой марсианской луны. Казалось, спуск тянется целую вечность, но вот, наконец, скрежет тошнотворная встряска и тишина. Ну вот сели, сказал грузно сложенный бизнесмен. И пусть только попробует тронуть. Нарушит хоть один пункт космического регламента Терра их на куски порвет. Прошу всех оставаться на местах, снова раздался из динамиков голос пилота. Согласно распоряжению марсианских властей, корабль покидать запрещено. Пассажирам и экипажу предписано остаться на борту. Пассажиры беспокойно заерзали. Одни, встревоженные, углубились в чтение, другие, вне себя от страха, замерли, не сводя глаз с пустынного летного поля. За иллюминаторами, наблюдая, как марсианские перехватчики заходят на посадку и выпускают из люков отряды вооруженных людей. Высадившись на поле, марсианские солдаты по команде «Бегом» устремились к ним. Этот борт внутренних перевозок был последним пассажирским судном, отбывающим с Марса на Терру. Все остальные суда ушли давным-давно, вернулись под защиту родной планеты задолго до начала открытой вражды. Группа пассажиров, летевших этим рейсом, бизнесменов, командированных, туристов, покидала суровую красную планету последней. Другие террани все до единого уже возвратились на родину. — Что им, по-вашему, нужно? — спросил молодой человек у соседки. — Поди пойми этих марсиан, так ведь? Вначале санкционируют рейс, дают добро на взлет, а теперь требуют приземлиться. Кстати, я Тэтчер. Боб Тэтчер, раз уж нам придется здесь задержаться, дверь шлюза с левого борта отворилась. Все разговоры в миг стихли, все взгляды устремились к вошедшим. Марсианский чиновник в черном мундире провинц Лайтера остановившийся в дверном проеме на фоне блеклого света солнца оглядел ряды кресел за спиной его в ожидании выстроился отряд марсианских солдат с оружием наготове надолго мы вас не задержим сообщил лейтер шагнув внутрь солдаты последовали за ним вскоре вам будет позволено продолжить полет над пассажирскими креслами волной прокатился общий вздох облегчения. — Взгляните-ка на него! — шепнула Тэтчеру девушка. — Как же я ненавижу эти черные мундиры! — Он всего-навсего провинц Лейтер, — успокоил ее Тэтчер. — По-моему, волноваться не стоит. Лейтер ненадолго замер, уперев руки в бедра, и снова с непроницаемым выражением на лице оглядел пассажиров. «Я приказал задержать ваш борщ, чтобы проверить всех отбывающих», — продолжал он. «Вы — последняя группа тиран, покидающих нашу планету. В большинстве своем вы — люди обычные, безобидные, не представляющие для меня интереса. Мне нужна тройка тиранских диверсантов, двое мужчин и женщина, совершившие беспрецедентный акт разрушения и кровопролития». По нашим сведениям, их видели направляющимися к этому кораблю. Со всех сторон изумленно, возмущение зароптали. Ляйтер, кивнув солдатам, повел их за собой вдоль прохода. Два часа назад был уничтожен один из крупных марсианских городов. На его месте остался лишь кратер в песке. Сам город и все его население бесследно исчезли. Огромный город, уничтоженный в одну секунду. «Марс не успокоится, пока диверсанты не будут схвачены. Они, как нам известно, находятся на этом судне». «Быть такого не может», — проворчал грузно сложенный бизнесмен. «Нет здесь никаких диверсантов». «Вот с вас и начнем», — решил Ляйтер, шагнув к его креслу. Один из солдат подал Ляйтеру прямоугольный металлический ящичек. — Сейчас этот прибор скажет нам, правду ли вы говорите. Встаньте. На ноги встаньте. Бизнесмен побагровел и медленно поднялся. — Послушайте, причастны ли вы к уничтожению города? Отвечать! — грузный бизнесмен в возмущении дернул кадыком. — Не знаю я ничего, ни про какие уничтоженные города, а еще добавляю. — Он говорит правду. Монотонно на одной ноте прогудел металлический ящичек. Следующий Ляйтер двинулся вдоль прохода. При его приближении пассажир, сидящий следующим, тощий лысый, будто колено, в тревоге поднялся с места. — Нет, сэр, — сказал он, — мне об этом ничего не известно. — Он говорит правду, — подтвердил ящичек. — Следующий, встать! Один за другим пассажиры поднимались с мест, отвечали и с облегчением усаживались в кресло. Наконец, неопрошенных на борту, осталось всего пятеро. Сделав паузу, ляйтер окинул их пристальным взглядом. Осталось лишь пятеро. Эти трое вне всяких сомнений среди вас. Круг поиска сузился. Рука Ляйтера скользнула к поясу. Выхваченный им из-за пояса, жезл наподобие дирижерской палочки вспыхнул бледным огнем. Подняв жезл, Ляйтер направил его на пятерых оставшихся. «Прекрасно. Начнем с вас. Что вам известно об этой диверсии? Причастны ли вы к уничтожению нашего города?» «Нет, вовсе нет», — пролепетал пассажир. «Да, он говорит правду», — прогудел ящичек. «Следующий?» «Ничего, ничего я об этом не знаю. И отношения к диверсии не имею ни малейшего». — Правда, — подтвердил ящичек. На борту корабля сделалось тихо, неопрошенных оставалось трое. Человек средних лет с супругой и их сын, мальчишка лет это к двенадцати. Побледневшие все они жались в углу, не сводя глаз с Лайтера, жезла в его смуглых пальцах. — Итак, судя по всему, это вы, — проскрежетал Лайтер, шагнув к ним. Марсианские солдаты вскинули оружие. — Судя по всему, это вы. Вот ты, мальчишка, что тебе известно об уничтожении нашего города. Отвечай! — мальчуган замотал головой. «Ничего — Ничего! — прошептал он. — Он говорит правду, помолчав, словно бы нехотя признал ящичек. — Следующее! — Нет, ничего! — пробормотала женщина. — Ничего! — Правда! — Следующий! — К подрыву вашего города я... — Непричастен, — ответил глава семьи. — Вы зря тратите время. — Это правда, — подтвердил ящичек. Лейтер надолго умолк, поигрывая жезлом. Наконец он сунул жезл за поясной ремень и кивнул солдатом в сторону шлюзовой двери. — Можете продолжать полет, — объявил он и тоже последовал к выходу. У порога Ляйтер остановился и еще раз обвел пассажиров недобрым взглядом. «Можете отправляться, но Марс не позволит своим врагам ускользнуть. Ручаясь словом, все трое диверсантов будут пойманы», — процедил он, задумчиво потирая подбородок. «Странно. Я был уверен, что тыщу их здесь на борту». С этим Ляйтер еще раз обвел ледяным взглядом пассажиров тиран. Но, возможно, ошибся. Хорошо, продолжайте полет. Но помните, этих троих мы отыщем, пусть даже поиски займут много лет. Марс схватит их и покарает. В этом даю вам клятву. Долгое время пассажиры молчали. Корабль вновь мчал сквозь пространство, безмятежно, ровно, рокотал двигателями, унося пассажиров домой на родную планету. С каждой секундой и Деймус, и красный шар Марса оставались все дальше и дальше позади, уменьшались, терялись во тьме за кормой. Над креслами волной разнесся общий вздох облегчения. — Ишь, клятво, Пафос! Это пафоса сколько! — проворчал кто-то. — Варвары! — возмущенно воскликнула одна из женщин. Несколько пассажиров поднялись с мест, выбрались в проход и направились в салон к коктейль-бару. Сидевшая рядом с Тэтчером девушка тоже встала и накинула на плечи куртку. — Прошу прощения, — сказала она, шагнув мимо. — Вы в бар? — спросил Тэтчер. — Против моей компании не возражайте. Пожалуй, нет. Выйдя в проход, оба направились следом за попутчиками к салону. — Совсем забыл, — сказал Тэтчер. — Вы ведь так и не успели представиться. — Меня зовут Мара Гордон. — Мара? Красивое имя. — Вы из какой части Терры? Северная Америка, Нью-Йорк? — В Нью-Йорке я бывала, — ответила Мара. — Нью-Йорк просто чудо. Стройная, с пышными темными волосами, волной падающими вдоль шеи на плечи кожаной куртки, она казалась настоящей красавицей. На пороге салона оба в нерешительности остановились. «Давайте сядем за столик», — предложила Мара, оглядев устроившихся у стойки бара большей частью мужчин. «Например, вон туда». «Но там уже кто-то сидит», — заметил Тэтчер. Действительно, за выбранным Марой столиком, уложив на пол портфель с образцами, сидел тот самый грузно сложенный бизнесмен. «Удобно ли навязываться?» «Думаю, ничего страшного», — решила Мара, и двинулась к столику. «Вы не против, если мы присоединимся к вам?» Бизнесмен поднял взгляд и слегка приподнялся над стулом. «Сделайте одолжение», — пробормотал он, окинув Тэтчера цепким взглядом. «Вот только ко мне с минуты на минуту присоединится друг». «Уверенно, места хватит на всех», — сказала Мара. «Усадив ее, Тетчер сел за стол сам» и покосился на девушку с бизнесменом. Оба переглянулись так, словно их связывало нечто общее. Серые глаза бизнесмена, человека средних лет, с нездоровым румянцем на лице, переполняла усталость. Руки его были покрыты извилинами, вздувшихся вен. Пальцы беспокойно барабанили по столу. «Меня зовут Тэтчер», — представился Тэтчер, протянув ему руку. — Боб Тэтчер, раз уж нам предстоит провести какое-то время вместе, так отчего бы не познакомиться? Бизнесмен смерил его изучающим взглядом и не спеша ответил на рукопожатие. — от чего нет? Я Эриксон. Ральф Эриксон. — Эриксон? — Тэтчер заулыбался. — И если не ошибаюсь, вы коммерсант, — объявил он, кивнув на портфель с образцами у ног бизнесмена. Я ведь не ошибаюсь. Бизнесмен по фамилии Эриксон открыл был рот, но тут к столику подошел еще один из пассажиров, изрядно тощий, ясноглазый, лет тридцати. Подошедший обвел всех троих добродушным взглядом. — Ну что ж, вот мы и в пути, — сказал он Эриксону. — Хелло, Мара. Придвинув к столику стул, он поспешил сесть, сложив перед собой руки, но тут заметил Тэтчера и слегка отодвинулся в сторону. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Меня зовут Бобом Тэтчером», — представился Тэтчер. «Надеюсь, я вам не помешаю». С этими словами он оглядел собравшихся за столом. Мару, не сводившую с него пристального взгляда, грузного Эриксона с бесстрастным лицом и третьего, новоприбывшего. «Скажите», — вдруг выпалил он, — «вы ведь друг друга знаете». За столом воцарилось молчание. Тут к ним беззвучно подкатил и замер в почтительной позе робот-официант, готовый принять заказы. Эриксон несколько оживился. «Так — Так-так, — пробормотал он. — Чего бы это нам, Мара? — Виски с водой. — Ты, Ян? Ясноглазый, тощий, как щепка, Ян улыбнулся. — Тоже. — Тэтчер? — Джин с тоником. «А мне тоже виски с водой», — подытожил Эриксон. Робот-официант укатил к бару и тут же вернулся с напитками и выставил их на стол. Все четверо разобрали заказанное. «Ну», — сказал Эриксон, поднимая бокал, — «за наш общий успех». Все выпили, и Тэтчер, и трое его попутчиков, грузный Эриксон... Марра с настороженным, пристальным взглядом и только что подошедший Ян. И вновь Марра с Эриксоном обменялись взглядами, переглянулись так быстро, что Тэтчер ничего не заметил бы, если б не смотрел в этот миг прямо на девушку. — В какой же области вы подвязаетесь, мистер Эриксон? — спросил Тэтчер. Эриксон, покосившись на него, опустил взгляд к портфелю с образцами на полу и кашлянул. — Сами видите, я торговец, коммерсант. — Так я и знал, — заулыбался Тэтчер. Что, — Что-что, а портфель с образцами товара коммерсанта выдает с головой. Коммерсант постоянно приходится возить что-нибудь с собой для показа. — Что ж вы продаете, сэр? Эриксон помолчал, облизнул пухлые губы, слегка смежил складчатые веки. Наконец он утер губы ладонью, нагнулся, поднял портфель с образцами и водрузила его перед собой на стол. — Ну что ж, — сказал он, — покажем мистеру Тэтчеру наш товар. Все четверо уставились на портфель. С виду портфель как портфель, ничем не примечательный, кожаный, с металлической ручкой и пружинным замком-защелкой. — Все любопытнее любопытнее, — усмехнулся Тэтчер. — Отчего вы все так насторожились? Что у вас там внутри? Бриллианты? Похищенные драгоценности? Ян резко, невесело рассмеялся. — Убери, Эрик, спрячь, мы еще не так далеко. — Чушь, Ян, — буркнул Эрик. — Ушли мы, ушли. — Эрик, прошу тебя, не спеши, — прошептала Мара. — Не спеши? Отчего? Чего чего нам дожидаться? Вы так привыкли к... — Эрик, — оборвала его Мара, кивнув на Тэтчера. — Эрик, мы его совершенно не знаем, прошу тебя. — Но он же тиранин. — Не так ли? — А тирани в наше время все заодно, — возразил Эриксон и решительно потянулся к замку портфеля. — Да, мистер Тэтчер, я коммерсант, мы все коммерсанты, все трое. — То есть, друг с другом знакомы? — Да, — кивнул Эриксон. Его спутники замерли, неловко уткнувшись взглядами в стол. — Да, так и есть. А товар наш я вам сейчас покажу. Щелкнув замком, загадочный коммерсант раскрыл портфель. Из портфеля на свет появился канцелярский нож, точилка для карандашей, стеклянная пресс-папье в виде шара, коробка кнопок, коробка скрепок, дырокол, пластмассовая пепельница и еще несколько канцелярских приспособлений. Их тетчер опознать не сумел. Выложив все это в ряд, на столе перед собой Эриксон захлопнул портфель с образцами. «Стало быть, вы торгуете канцелярскими принадлежностями?» — рассудил Тэтчер и потрогал пальцем нож для бумаг. «Превосходного качества сталь. Шведская, если не ошибаюсь». Кивнув, Эриксон взглянул Тэтчер в глаза. «Не слишком-то впечатляющий бизнес, а?» — с схитрецой спросил он. «Канцелярские принадлежности. Пепельницы, скрепки, скоросшиватели». «Хе-хе», — Тэтчер пожал плечами. чего бы и нет?» «Современному бизнесмену без всего этого никуда. Одного только не понимаю». «Чего же? Не понимаю, как вам удавалось отыскать на Марсе столько клиентов, чтобы овчинка стоила выделки». Приглядевшись к стеклянному пресс-папье, Тэтчер поднял его повыше и молча разглядывал миниатюрный пейзаж за стеклом, пока Эриксон не забрал шар из его рук и не спрятал в портфель. «И еще одно», — продолжал он. — Если вы знаете друг друга, то отчего же, поднявшись на борт, не сели рядом? Все трое окинули его быстрыми взглядами. — И отчего вы даже не перекинулись и словом, пока мы не покинули Деймос? — спросил Тэтчер, с улыбкой подавшись к Эриксону. — Двое мужчин и женщина. Три человека, севшие порознь, не разговаривали, пока судно не миновало контрольно-пропускной пункт. И не захочешь, а вспомнишь, о чем толковал тот марсианин. Тройка диверсантов, женщина и двое мужчин. Эриксон принялся укладывать образцы в портфель. На губах коммерсанта играла улыбка, однако щеки его стали белее мело. Мара, не поднимая взгляда, поигрывала бокалом с каплей воды на ободке. Ян нервно хрустнул сплетенными пальцами, часто растерянно заморгал. Ой, есть та тройка, за я охотился. «Ляйтер», — негромко сказал Петчер, — «тройка диверсантов, разрушителей и убийц. Вот только их детектор лжи. Отчего он не подловил вас? Как вам удалось его обмануть?» «И вот вы в безопасности, контрольно-пропускной пункт далеко позади», — оглядев всех троих, молодой человек широко улыбнулся. «Проклятье! А я ведь подумал, будто вы, Эриксон, правда коммерсант! Вы меня одурачили!» Эриксон несколько успокоился. «Что ж, мистер Тэтчер, все это ради благого дела. Уверен, любви к марсианам вы не питаете ни малейшей, как и любой из тиран. И Марс, я гляжу, покидаете вместе со всеми нами». «Верно», — подтвердил Тэтчер, медленно подняв голову и оглядев сидящих за столиком. «А ведь вам, троим, наверняка есть о чем рассказать». Лететь там еще около часа, а рейсы Марс-Терра, как правило, страшно скучны. Поглядеть не на что, заняться решительно нечем, только сидеть в баре да пить. Возможно, интересная история поможет нам не заснуть, если вы, конечно, согласитесь взять на себя роль рассказчика». Ян с Марой взглянули на Эриксона. «Давай», — сказал Ян. «Кто мы, ему известно. Расскажи об остальном». «Ты мог бы все рассказать сам», — заметила Мара. Ян шумно, с неожиданным облегчением вздохнул. «И верно. Выложим карты на стол, сбросим груз с плеч. Кому как, а мне все эти игры в прятки надоели до смерти и...» «Ну ладно», — с чувством сказал Эриксон, устраиваясь за столиком поудобнее и расстегивая жилет. от чего бы и нет». Но, разумеется, мистер Тэтчер, я рад буду кое-что рассказать, и мой рассказ уж точно не даст вам уснуть. Все трое, молча, держась бок о бок, бежали сквозь рощу мертвых деревьев, возвышавшихся над красноватой, выжженной солнцем марсианской землей. Путь вел наверх. Перевалив узкий гребень возвышенности, Эрик замер на месте и бросился на землю. Двое других последовали его примеру, и шумно, часто дыша, Ужались поверхность. «Тихо!» — пробормотал Эрик, слегка приподняв голову. «Ни звука. Дальше наверняка полной ляйтеров. Рисковать нам нельзя». Залегшую среди мертвых зарослей троицу отделяла от города голая, ровная будто стол пустошь, больше милей выжженного песка. Над гладкой и сохшей пустыней не возвышалось ни деревца, ни даже кустика, только игривый порывистый ветер гнал вдаль. Змейки песчаных вихрей. От песков веяло горьковатым, едва уловимым запахом Гарри. «Глядите!» — указал вперед Эрик. «Город! Вон он! Пришли!» Не успев отдышаться, после быстрого бега сквозь заросли все трое устремили взгляды вперед. Город был совсем рядом, так близко видеть его им еще не приходилось. Во время прошлых попыток он оставался гораздо-гораздо дальше. В окрестности крупных марсианских городов, в марсианской жизни, тиране не допускались. Даже в спокойные времена, когда никто и не помышлял о военной угрозе, марсиане всеми правдами и неправдами держали тиран подальше от своих цитаделей, отчасти из страха, отчасти из-за глубинной инстинктивной враждебности к белокожим чужакам в силу коммерческой предприимчивости, снискавшим уважение и неприязнь всей Солнечной системы. — И как он вам? — спросил Эрик. Великий город намного превосходил масштабами впечатления, сложившиеся в воображении каждого после вдумчивого изучения макетов и зарисовок в Нью-Йоркской штаб-квартире военного министерства. В действительности он оказался просто-таки исполинским и неожиданно строгим. На фоне неба высились черные башни и невероятно тонкие колонны из древнего металла, противостоявшего ветрам и солнцу многие сотни лет. По краю города окружала стена из красного камня, из тесанных блоков колоссальной величины, притащенных и уложенных по местам рабами ранних марсианских династий под плетьми первых из величайших марсианских царей. Этот город древний, насквозь пропеченный солнцем, раскинувшийся посреди опустошенной равнины в кольце мертвых деревьев, не видел почти никто из тиран. Но его карты и планы пристально изучали во всех военных министерствах Терры. Что неудивительно, при всей древности его каменных стен и архаичности башен город надежно хранил покой владык всего Марса. Совета Верховных Ляйтеров, людей в черном, повелевавших планетой, правивших всеми железной рукой. Верховные Лейтеры, 12 фанатиков, беззаветно преданных делу, черных монахов, вооруженных жезлами, извергающими огонь, детекторами лжи, ракетными кораблями, интраорбитальными пушками и многим другим, чем Сенату терры оставалось только гадать. Верховные лейтеры и подчиненные им провинц Ляйтеры. Вспомнив о них, Эрик с товарищами невольно вздрогнули. Осторожность, прежде всего, еще раз напомнил Эрик. Скоро мы окажемся среди них, если они догадаются, кто мы и с чем пожаловали. Щелкнув замком портфеля, с которым не расставался, он на секунду заглянул внутрь, закрыл портфель и крепко стиснул его ручку Пошли, сказал он и медленно поднялся с земли. «Вы оба держитесь рядом. Я должен быть уверен, что вы выглядите как надо». Мара с Яном немедля устремились вперед. Неторопливо спускаясь с возвышенности на равнину, ведущую к огромным черным башням города, Эрик критически приглядывался к обоим. «Ян, возьми ее за руку», — велел он. «Не забывай. Ты собираешься взять ее в жены. Мара твоя невеста». А к невесту марсианские крестьяне относятся со всем вниманием. Одевшись в короткие штаны и куртку марсианского фермера, Ян перепоясался узловатой веревкой, а голову прикрыл от солнца шляпой. Слой краски сделал его кожу смуглой, темной, почти как бронза. Хорошо, с тобой порядок, сказал ему Эрик и перевел взгляд на Мару. Черные волосы она пропустила сквозь полую кость юка. И стянуло узлом. Лицо ее тоже смуглое, украшали цветные линии церемониальных узоров, зеленые и оранжевые полосы поперек щек. В ушах покачивались серьги, ноги девушки были обуты в крохотные сандалии из кожи перруха с ремешками, крест-накрест обмотанными вокруг щиколоток. Длинные полупрозрачные марсианские шаровары удерживал на поясе яркий цветастый кушак. В ложбинке между небольших грудей покоилось ожерелье из каменных бус пополам с талисманами, залогом счастья в грядущем браке. «Тоже порядок», — решил Эрик. Сам он в просторную серую рясу марсианского священнослужителя, изрядно засаленную, так как носить ее полагалось всю жизнь, и в ней же, отойдя в мир иной, улечься в могилу. Думаю, мимо часовых пройдем без проблем. Движение на дороге ожидается оживленное. Так они шли и шли. Жесткий песок похрустывал под ногами. На горизонте показалось множество движущихся пятнышек, других людей, направлявшихся к городу. Крестьян, ремесленников, купцов, везущих на рынок плоды полей и другие товары. Гляньте, какая телега! воскликнула Мара. Все трое приблизились к узкой дороге, к накатанной колее в слежавшемся песке. Телегу тащила вперед марсианская хуфа. Огромные бока животного взмокли от пота. Язык вывалился из пасти. На телеге выселись штабелем в юки ткани, грубый домашний, крашенный вручную. Хозяин телеги, страшно сутулый крестьянин, шел рядом. То и дело подхлёстывая хуфу прутом. — И вон, вон! — с улыбкой Мара кивнула чуть в сторону. Следом за телегой ехала на небольших животных с ослика величиной. Компания купцов-марсиан в длинных, свободных одеждах и в масках, защищающих лицо от песка. Каждый из осликов нёс на спине тюк, надежно привязанный веревкой. За купцами тупо... Безрадостно тянулись нескончаемой чередой ремесленники с крестьянами, одни верхом, другие в повозках, но большей частью пешие. Влившись в вереницу идущих, Мара и Ян с Эриком смешались с толпой чуть позади купцов. Их появление осталось никем не замеченным. Даже глазом никто не повел, так без помех они двинулись дальше. Ян с Марой, храня молчание, держались чуть позади Эрика, а тот, напустив на себя важный вид, с немалым достоинством шагал к городу. Но вот он, замедлив шаг, поднял взгляд к небу. «Гляньте!» — негромко пробормотал он на диалекте марсианских горцев. «Видали?» В небе лениво кружили два черных пятнышка. Воздушный патруль марсиан, военные, зорко следящие — не происходит ли где чего подозрительного. Сомнений не оставалось. Война с Терой готова разразиться в любой день, а то и в любую минуту. — Успеем как раз вовремя, — сказал Эрик. — Завтра уже будет поздно. Последний корабль с Марса уйдет и... — Надеюсь, нас ничто не задержит, — вздохнула Мара. — Хотелось бы, знаете ли, сделав дело, вернуться домой. Прошло полчаса. Вереница людей приближалась к городу, стена с каждым шагом росла, вздымалась все выше и выше, и вскоре необъятная громада из вечного камня, многие сотни лет обжигаемая солнцем, обдуваемая всеми ветрами, заслонила собой само небо. У входа возле единственных ведущих город сквозь толщу каменной кладки ворот стоял отряд марсианских солдат. Каждого проходящего часовые старательно обыскивали. Ощупывали одежду, заглядывали в груженные повозки. Эрик напрягся всем телом. Замедлив скорость, поток людей тащился вперед со скоростью черепахи. «Скоро и наша очередь», — прошептал он. «Приготовьтесь». «Будем надеяться, ляйтер в поблизости не окажется», — откликнулся Ян. «С солдатами куда как проще». Мара подняла голову, разглядывая стены и башни за стеной. Земля под ногами дрожала, вибрировала, сотрясалась от резких толчков. Над вершинами башен рдело пламя, рвущееся из-под земли, исторгаемое фабриками и кузнями глубоко в недр города. Поперхнувшись густо кружащими в воздухе хлопьями сажи, Мара закашлялась и вытерла ладонью губы. «Внимание!» — негромко предупредил Эрик. Вот и до нас дело дошло. Купцов осмотрели и пропустили ворота, в темный входной проем, ведущий сквозь стену в город. И сами они и их молчаливые ослики уже скрылись внутри. Командир караульных нетерпеливо взмахнул рукой, поманив к себе Эрика. «Подходим, подходим!» — прикрикнул он. «Живей, шевелись, старик!» Эрик, неторопливо сложив руки на груди, опустив взгляд под ноги, подошел к нему. — Кто ты такой и по какому делу явился? — начальственным тоном спросил солдат, уперев руки в бедра. Его оружие безо всякого толка болталось у пояса. Большинство солдат откровенно бездельничали, прислонившись спинами к каменной кладке. Некоторые даже присели в тени, а один и вовсе уснул. По лицу спящего ползали мухи. Его винтовка лежала рядом с хозяином на земле. — По какому делу? — пролепетал Эрик. — Я деревенский священник. — Для чего тебе нужно в город? — Я должен повенчать этих двоих присутствии мирового судьи, — отвечал Эрик, указав на Мару с Яном, остановившихся чуть позади. — Таков закон, изданный гляйтерами. Солдат расхохотался и обошел Эрика кругом. — В сумке у тебя что? — Чистое белье. Мы заночуем в городе. — Из какой вы деревни? — Из Кранноса. «Кранос — Кранос! — солдат оглянулся на товарища. — Ты атаку и слыхал? — Свенарник, глуждика Заезжал туда как-то раз по пути на охот. Командир караульных кивнул Яну с Марой. Оба, крепко держась за руки, подошли ближе и остановились бок о бок. Один из солдат, ухватив Мару за обнаженное плечо, бесцеремонно развернул ее кругом. — Хорошая женка тебе досталась, — сказал он, подмигнув Яну и похотливо осклабившись. — Лицом не дурна и телом вроде упругам. Ян хмуро в безмолвном негодовании взглянул на него. Солдаты грубо загоготали. — Ладно, — сказал Эрику их командир, — можете проходить. Вынув из склада кряс и небольшой кошелек, Эрик вручил солдату монетку. Затем все трое углубились в темный коридор входных ворот, миновали каменную стену и оказались в городе. В городе! Наконец-то! «Ну, а теперь поспешим», — прошептал Эрик. Город вокруг ревел и трещал, свистел тысячами клапанов, гудел тысячами машин, сотрясая камень мостовой под ногами. Эрик отвел Мару с Яном в уголок возле длинного ряда кирпичных складов. Горожане, купцы, латочники, солдаты, уличные девки кишмяки шили вокруг, деловито спешили во все стороны, перекрикивались сквозь невероятный шум. Нагнувшись, Эрик открыл портфель, который не выпускал из рук, и вынул из него три небольшие конической формы индукционные катушки из тонкой проволоки и лепестками антенн на вершинах. Одну взял себе Ян, другая досталась Маре а третью Эрик поспешно спрятал в складках рясы и захлопнул портфель. Напоминаю, катушки следует закопать, направив антенны на центр города. Нам нужно рассечь главный его район, где плотнее всего сосредоточены здания на три равные части. Вспомните карты, внимательно следите за улицами и переулками. В разговоры старайтесь ни с кем не вступать, разве что будете вынуждены. Марсианских денег вам, чтобы выпутаться из неприятностей, хватит с избытком. Особенно берегитесь карманников и ради всего святого не заблудитесь. Осекшись Эрику молк, вдоль городской стены, в их сторону, неспешно заложив руки за спину, двигались двое ляйтеров в черном. Заметив троих остановившихся в углу складов, оба замедлили шаг. «Расходимся», — в полголоса велел Эрик. «К закату возвращайтесь сюда». Или, с мрачной улыбкой добавил он, «Не возвращайтесь вообще». Его товарищи быстрым шагом, не оглядываясь, двинулись в разные стороны. Ляйтеры проводили их взглядами. «А невеста-то хороша, хороша», — заметил один из них. «Эти горцы с холмов сохранили в крови печать благородства с тех самых, с древних времен». «Да, повезло же крестьянскому юнцу с таким приобретением», — согласился второй. Оба направились дальше. Эрик с легкой улыбкой взглянул им вслед и слился с многолюдной толпой, с массой народа, непрестанно бурлящей на улицах города. На закате все трое встретились за городскими воротами. Солнце склонилось к самому горизонту. В разряженном воздухе веяло холодом, студеный ветер пронизывал одежду насквозь, словно нож. Мара, дрожа потирая обнаженные плечи, прижалась к Яну. — Ну, как? — спросил Эрик. «Получилось — Получилось? Из проема ворот рекой валили наружу купцы и крестьяне, покидавшие город, чтобы вернуться в родные деревни, отправлявшиеся в далекий обратный путь через равнину к лежащим за нею холмам. Дрожащие девушки, жмущиеся к юноше и старика-священника, задержавшихся под стеной, никто из них не замечал. — Моя на месте, — сообщил Ян, — на противоположном краю города, закопано у колодца. Дальность почти предельная. — А моя в фабричном районе, — стуча зубами прошептала Мара. — Ян, дай что-нибудь накинуть. Замерзла я жуть. — Добро, — сказал Эрик. Тогда, если наши макеты верны, потоки магнитных волн, испускаемых всеми тремя катушками, должны разделить город на трое, сойдясь точно в центре. Подняв голову, он оглядел темнеющий небосвод. В небе уже замерцали звезды, к горизонту медленно плыли два темных пятнышка, вечерний воздушный патруль. «Давайте поспешим. Осталась самая малость» смешавшись с вереницей марсиан, все трое двинулись вдоль дороги, ведущей прочь. Город за их спинами терялся в траурных красках ночи. Черные башни исчезали из виду, окутанные темнотой. Так они молча шли вслед за толпой сельских жителей, пока на горизонте не показался плоский гребень возвышенности, увенчанный частоколом мертвых деревьев, Здесь трое товарищей свернули с дороги и направились к зарослям. «Время, время!» — прорычал Эрик, ускорив шаг и в нетерпении, оглянувшись на Яна с Марой. «Не отставайте!» Все трое, спотыкаясь о луны и валежник, поспешили сквозь вечерние сумерки наверх, по склону возвышенности. На гребне Эрик остановился, упер руки в бедра и обернулся назад. «Глядите!» — пробормотал он. «Город!» Больше мы его таким не увидим. «Можно я сяду? Ноги болят», — пожаловалась Мара. Ян дернул Эрика за рукав. «Скорее, Эрик, времени почти не осталось. Если все выйдет как надо, мы сможем любоваться им хоть до конца жизни», — снернув смешком сказал он. «Но не в таком виде», — проворчал в ответ Эрик. Присев на корточки, он щелкнул замком портфеля, вынул из него с десяток радиоламп, и принялся соединять их одну с другой прямо на земле, на самой вершине возвышенности. В его умелых руках небольшая пирамидка из стекла, пластика и проволоки росла, как на дрожжах. Наконец он, откашлившись, выпрямился. — Порядок. — Направлено точно на город? — в азарте спросила Мара, взглянув на пирамидку. — Да, — кивнул Эрик. — Размещена, согласно. Внезапно осёкшись, он напрягся всем телом. «Назад! Время! Скорее!» Ян, волоча за собой Мару, со всех ног бросился вниз, по противоположному склону, прочь от великого города. Эрик, то и дело оглядываясь на далекие башни, почти исчезнувшие из виду, в ночной темноте поспешил за товарищами. «Ложись!» Ян ничком рухнул на земь. Мара, неудержимо дрожа всем телом, упала рядом и прижалась к нему. Эрик, устроившись на песке, среди сухих веток приподнял голову и устремил взгляд в сторону города. — Я хочу это видеть! — негромко проговорил он. — Чудо! Я должен это! И тут небеса озарили пурпурные сполохи ослепительной яркости. Эрик поспешно прикрыл глаза ладонями. Разросшаяся ввысь в вшире зарева из пурпурного сделалась белым. Спустя долю секунды все вокруг содрогнулось от страшного грохота. Яростный порыв раскаленного ветра швырнул Эрика лицом в песок. Горячий, иссушающий ветер лизнул, опалил спины. Валежник вокруг затречал, занимаясь огнем. Мара с Яном зажмурились, еще крепче прижавшись друг к другу. «О, Господи!» — пробормотал Эрик. Ураган унялся. Все трое с опаской подняли веки. Небеса до сих пор полыхали огнем, мерцали тучами искр, подхваченных ночным ветром. Слегка пошатнувшись, Эрик поднялся на ноги и помог Марии с Яном встать. Все трое замерли, глядя вдаль, поверх черной бесплодной равнины, не в силах сказать ни слова. Великий город исчез. Наконец Эрик отвел взгляд в сторону. — С этим покончено. — Подытожил он. — Теперь остальное. Помогай, Ян. Еще минута, и сюда слетятся тысячи патрульных кораблей. — Один я уже вижу, — заметила Мара, указав в небо. Там в вышине мерцал быстро движущийся огонек. — Эрик, они приближаются. Голос ее задрожал, и на сей раз совсем не от холода. — Вижу. Склонившись над пирамидкой из пластика и радиоламп, Эрик с Яном принялись разбирать ее на части. Изрядно оплавившаяся пирамидка застыла, слиплась, словно стекло. Дрожащими пальцами Эрик разломал корку на куски, вытащил изнутри нечто округлое и поднял странный предмет повыше, пытаясь разглядеть его в темноте. Ян с Марой придвинулись ближе, И тоже, затаив дух, во все глаза уставились на него. — Вот он! Там! — торжествующе воскликнул Эрик. На ладони его покоился шар, небольшая прозрачная стеклянная сфера, за стеклом едва различимо темнело, подрагивало что-то крохотное, замысловатая микроскопически тонкая паутина, парящая в округлой полости шара. Паутина башен, кварталы города. Эрик спрятал шар в портфеле и щелкнул замком. «Пошли», — скомандовал он. Все трое, сорвавшись с места, помчались в заросли, назад, в том направлении, откуда пришли. «Переоденемся в машине». Набегу решил Эрик. «Пока не доберемся до нее, этой одежды лучше не снимать. Мало ли, вдруг наткнемся на кого-нибудь по пути». «Скорее бы уже переодеться в собственное», — вздохнул Ян. «А то в этих штанишках я себя...» Каким-то клоуном чувствую. — А мне, по-твоему, легче? — выдохнула Мара. — Я в этой так называемой одежде промерзла насквозь. — На Марсе невеста одеваются именно так. Только так и не иначе. — пропыхтел Эрик, крепко прижимая к груди портфель. — По-моему, выглядит просто прекрасно. — Спасибо на добром слове, — буркнула Мара. — Но холодно жуть. — Как, по-вашему, что марсиане обо всем этом подумают? — спросил Ян. — Наверняка ведь решат, будто... «Город уничтожен, а?» «Верно», — согласился Эрик. «Никто и не усомнится, что дело во взрыве. На это смело можно рассчитывать. Главное, чтобы они подольше так и считали». «Кажется, машина где-то здесь», — сказала Мара, замедлив бег. «Нет, дальше», — возразил Эрик. «Вон за тем невысоким взгорком в лощине среди деревьев». «Эх, темень тут. Поди разбери, где мы сейчас». «Может, зажечь что-нибудь?» — предложил Ян. «Нет. Случится рядом патруль. Нас тут же...» Запнувшись, Эрик умолк и остановился. Ян с Марой остановились рядом. «Что там?» — шепнула Мара. Впереди замерцал свет. Из мрака донесся топот и треск валежника. «Живей!» — прохрипел Эрик. Пригнувшись к земле, он зашвырнул портфель подальше в кусты и настороженно выпрямился. Из темноты навстречу им выступил человек. Да не один. Следом за ним двигались цепью солдаты в мундирах. Луч, вспыхнувшего фонаря, на миг ослепил Эрика, Эрик прикрыл глаза. Осветив его, луч вильнул в сторону, коснулся Мары и Яна, молча крепко держась за руки стоявших рядом, а затем скользнул к низу, озаряя землю вокруг. Рослый, одетый в черное, ляйтер подошел ближе. Солдаты с оружием наготове последовали за ним. — Вы, трое! — заговорил Ляйтер. — Кто такие? Не двигаться! Оставаться на местах! Шагнув к Эрику, он устремил на него пристальный взгляд. Угловатое, жесткое лицо марсианина не выражало никаких чувств. Обойдя Эрика кругом, Ляйтер осмотрел его рясу, ощупал широкие рукава. — Прошу вас! — с дрожью в голосе начал Эрик. «Молчать — Молчать! — оборвал его Ляйтер. — Слушать меня! Кто вы такие? «Что здесь делаете? Отвечай!» «Мы... мы возвращаемся домой, в деревню», — пролепетал Эрик, уткнувшись взглядом в землю, а руки сложив перед грудью. «Ходили в город, а теперь обратно идем». Один из солдат, говоривший что-то в микрофон, рации отключил ее и сунул в поясную сумку. «Пойдете со мной», — решил Лайтер. «Вы арестованы. Шагайте да поторапливайтесь». «Шагайте? Куда? Назад в город?» Один из солдат захохотал. «Нет больше города», — пояснил он. «Все, что от него осталось, в горсти у тебя уместится». «Но что с ним случилось?» — ахнула Мара. «Никто не знает. Идем, идем, шевелитесь». Поблизости затрещали кусты. Из темноты появился еще один солдат. «Верховный лейтер! идет сюда», — сообщил он и снова скрылся во мраке. «Верховный лейтер. Солдаты замерли в ожидании. Вытянувшись в струнку, спустя пару секунд на свет выступил верховный лейтер Старик в черном, сузким, узким, закостенелом лицом, чем-то напоминающим птичье. Плеснув глазами, он смерил оценивающим взглядом Эрика с Яном. — Кто эти люди? — властно спросил он. — Селяне возвращаются по домам. — Вздор, Никакие они не селяне! Деревенские жители все, как один, недокормлены, питаются скудно и скверно. Нет, эти люди вовсе не из деревни. Я сам родом с холмов, уж мне ли не знать? Придвинувшись в плотную карику, верховный лейтер взглянул в его лицо. — Кто ты такой? Посмотрите на его подбородок, он же в жизни не брился заостренным осколком камня. Здесь что-то нечисто в руке старика вспыхнул бледным пламенем огненный жезл город исчез а с ним исчезла и по меньшей мере половина совета верховных и выглядит все крайне странно вспышка жар порыв ветра однако на ядерный взрыв это не похоже я в недоумении миг и весь город пропал без следа а на его месте остался лишь кратер в песке Мы арестуем их, сказал второй лейтер. Солдаты, окружить арестованных. Смотрите, чтоб Бежим! крикнул Эрик. Неожиданным ударом он выбил из рук верховного лейтера жезл, и все трое, сорвавшись с места, помчались в темноту. Позади замелькали огни фонарей, солдаты закричали на перебой, спотыкаясь друг о друга потемках упав на колени эрик принялся лихорадочно обшаривать кусты нащупал ручку портфеля вскочил на ноги и подранский закричал маре с яном быстрее к машине бегом снова пустившись бежать он споткнулся и покатился вниз по склону скрытому тьмой позади слышались топот и ругань бегущих падающих солдат кто-то из преследователей с разбега врезался прямо в него и эрик не глядя ударил за спину локтем Резкий отрывистый свист. Где-то неподалеку. И целый участок склона вспыхнул огнем. Ляйтерский жезл. «Эрик!» — крикнула Мара из темноты. Бросившись к ней, Эрик поскользнулся и снова упал на камень. Суматоха, пальба, возбужденные крики. «Эрик, это ты?» — ухватив Эрика за локоть, Ян помог ему встать. «Машина, машина, вон там, где Мара!» «Здесь!» — откликнулась Мара. «Здесь, рядом с машиной!» новая вспышка, и одно из деревьев чуть в стороне исчезло, окутанное облаком пламени. В лицо дохнуло волной нестерпимого жара. Эрик с Яном бросились на голос девушки, и вскоре Мара поймала в темноте запястье Эрика. «Теперь машина», — сказал Эрик, — «только бы они не нашли ее первыми». Соскользнув на дно лощины, он, наугад протянув вперед руку, Двинулся в темноту, а другой рукой крепче прежнего сжал ручку портфеля. Где же, где же? Пальцы коснулись холодной, гладкой поверхности. Металл. Вот она, ручка дверцы. Эрик с облегчением перевел дух. Нашел. Ян, полезай внутрь. Мара, давай, давай. С этим он впихнул Яна в кабину, а Мара шмыгнула следом, прижавшись к Яну небольшим гибким телом и устроившись рядом. «Стоять — Стоять! — загремел голос сверху. — Прятаться в лощине бессмысленно! Вы окружены! Поднимайтесь наверх! И повелительный крик утонул в рёве двигателя. Спустя долю секунды автолет стрелой взвился ввысь к темному небу. Под днищем затрещали, ломаясь в верхушки деревьев. Эрик швырял машину из стороны в сторону, уклоняясь от бьющих снизу лучей бледного пламени, от яростной прощальной стрельбы обоих ляйтеров и их солдат. Еще миг и машина, поднявшись над зарослями, с каждой секундой, набирая скорость, помчалась прочь, а отряд марсиан остался далеко позади. — К марспорту, верно? — спросил Эрик Ян. — Да, — кивнул Эрик. — Сядем в холмах за пределом летного поля. Там же и переоденемся, и снова станем обычными коммерсантами. — Проклятие! Наше счастье, если сумеем добраться туда вовремя до отлёта! — Последний рейс! — с прерывистым вздохом проговорила Мара. «А что, если опоздаем?» Эрик окинул взглядом кожаный портфель на коленях. «Надо успеть», — пробормотал он. «Надо». За столиком надолго умолкали. Тэтчер смотрел на Эриксона во все глаза, а тот, как ни в чем не бывало, развалился на стуле, прихлебывая виски с водой. Мара с Яном тоже хранили молчание. «Так значит, вы не уничтожили город?» — заговорил Тэтчер. «Вовсе не уничтожили, а только уменьшили во много раз и поместили в стеклянный шар в пресс-папье. И снова сделались бизнесменом, коммерсантом с портфелем образцов, торговцем констоварами». Эриксон, улыбнувшись, открыл портфель, нащупал внутри стеклянный шар пресс-папье, поднял его и устремил взгляд внутрь. — Да, мы, можно сказать, похитили город у марсиан. Потому и смогли обвести вокруг пальца детектора лжи. Ведь об уничтожении города нам действительно ничего не известно. — Но для чего? — удивился Тэтчер. — Зачем похищать город, если взорвать куда проще? — Ради выкупа, — с жаром пояснила Мара, блеснув карими глазами и тоже заглянув в шар. «Теперь в руках Эрика величайший их город и половина Совета в придачу». «Именно. И Марсу придется сделать все, о чем Терра не попросит», — добавил Эриксон. «Теперь коммерческие притязания Терры подкреплены не только силой оружия. Возможно, даже войны не потребуется. Возможно, Терре удастся настоять на своем без кровопролития». По-прежнему улыбаясь, он спрятал стеклянный шар в портфель и щелкнул замком. «Да, история поразительная», — протянул Тэтчер. «Особенно процесс миниатюризации. Целый город, уменьшенный до микроскопической величины, потрясающе Неудивительно, что вам удалось ускользнуть. Кому по силам остановить людей, отважившихся на такое?» С этими словами... Он взглянул на портфель под столом. Внизу ровно рокотали, вибрировали реактивные двигатели. Корабль шел сквозь пространство к далекой Терри. «Однако лететь нам еще порядочно», — заметил Ян. «Наши истории вы, Тетчер, выслушали. Так расскажите нам и о себе. В какой области трудитесь вы? Чем занимаетесь?» «Да», — поддержала его Мара. «Чем занимаетесь вы?» «Чем занимаюсь я?» — переспросил Тэтчер. — Хорошо. Если хотите, я покажу. Сунув руку за пальто, он вытащил из внутреннего кармана нечто тонкое вроде дирижерской палочки, мерцающее, испускающее бледный неяркий свет, огненный жезл Лайтера. Все трое, обмерев от леденящего ужаса, уставились на него как завороженные. Тэтчер спокойно, небрежно указал жезлом в сторону Эриксона. «Мы точно знали, что вы трое здесь, на борту этого судна. В этом никаких сомнений быть не могло», — сказал он. «Неизвестным оставалось другое — судьба города. Я рискнул предположить, что город вовсе не уничтожили, что с ним случилось нечто иное. Приборы совета зафиксировали в том самом районе внезапную убыль массы, убыль эквивалентной массе города». Таким образом, город не уничтожили, а скорее тайком переместили куда-то еще. Вот только коллег из Совета Ляйтеров мне убедить в этом не удалось, отчего я и был вынужден последовать за вами практически в одиночку. Слегка повернув голову, Тэтчер кивнул сидящему у стойки бара. Те тут же поднялись с места и дружно двинулись к столику. «Ну, а процесс ваш весьма и весьма интересен». И, несомненно, принесет Марсу немалые выгоды. А может статься, даже изменится отношение сил в нашу пользу. О возвращении в Марс Порт я сразу же займусь этим вопросом. Ну а пока что, будьте любезны, дайте сюда портфель.